Глава девятая. «Ну что, готов?» Я на мгновение смежил веки, настраиваясь, а потом открыл глаза и решительно кивнул. «Да». Сидевшая напротив меня Аленка резким движением откинула платок в сторону и громко произнесла. «И раз!» После чего снова накрыла платком лежащие передо мной предметы. Я схватил ручку и принялся торопливо рисовать. «Так». Ручка шариковая, синяя с колпачком. Ластик двуцветный, заколка женская, две большие скрепки, зубная щетка. А вот здесь надувной шарик не надутый, а тут расческа. А еще кусочек сахара и спички. Две. Нет, три. А здесь, блин, здесь еще что-то было. Я напряг памяти с сомнением пририсовал сбоку монетку в две копейки. Она не она. Ладно, все, больше не помню. Так сколько у меня получилось? Девять, если считать, по видам предметов, или двенадцать, если по штукам. Неплохо, но если я не ошибся. Открывай. Аленка сбросила платок. Блин, спичек оказалось, аж четыре штуки. И располагались они немного не так, как я нарисовал, и монетка была не в две, а в одну копейку. Я досадливо вздохнул. — Ничего, у меня вообще только семь предметов запомнить пока получается. — Утешила меня моя любовь. — Десять, — не согласился я. — Ну, если по штукам. Все равно у тебя больше. — Так-то ну так. Я вздохнул. — Только уже почти две недели никакого прироста, а у тебя он не останавливается. — Ладно, не переживай, все восстановится. Она протянула платок, мне и отвернулась. Давай, теперь твоя очередь. чем это таким мы с ней занимаемся? Да просто тренируем память. То есть и память вообще, и зрительную в частности. Я про этот метод прочитал уже, будучи в зрелом возрасте. И даже пробовал тогда немного позаниматься по этой методике. Результаты оказались более чем скромными. Если начал я с семи запомнившихся предметов, то через три месяца тренировок едва дополз до девяти. Ну, если по штукам считать. Да и их взаиморасположение у меня получалось запомнить куда хуже. А вот сейчас, за те же три месяца, продвижение у меня оказалось заметно лучше. Но две недели назад оно остановилось на тех самых двенадцати предметах и больше пока не росло. «Дети, мойте руки, идите за стол». Позвала нас с кухни Аленкина бабушка Тося. «Обед готов!» «Сейчас, ба!» Аленка аккуратно собрала набросанные на стол предметы, с помощью которых мы тренировались, и вручила мне коробку, в которую она все это сложила. «Положи наверх!» Я молча кивнул, повернулся и, приподнявшись на цыпочках, закинул коробку наверх секретера. За последний год я снова изрядно вытянулся так что до верхнего края секретера достал без проблем. Аленка внимательно проконтролировала мою работу, после чего взяла меня за руку и повела на кухню. «Ну что, все уроки сделали?» «Да, ба», — кивнула моя любовь. «Ну да, официально мы занимались именно уроками, хотя на самом деле я делал свои уроки еще в школе, на переменках, а иногда и прямо на каком-нибудь уроке поскольку учился я на отлично. Натаэла Алексеевна, моя классная руководительница, смотрела на то, что я занимаюсь чем-то подобным сквозь пальцы. Тем более, что кроме этого я еще являлся восходящей школьной спортивной звездой. Почему восходящий? Да просто соревнований для учеников моего возраста пока проводится очень мало. Нет, они есть, но основные межшкольные спортивные баталии начинаются класса с пятого. А до этого так, веселые старты. Так что главные старты у меня еще впереди. Аленка же тоже умудрялась сделать часть уроков в школе, часть дома, но попозже, после музыкалки. Потому что она теперь так же, как и я, занималась еще и в музыкальной школе. У ее мамы там, оказывается, работала преподавателем близкая подруга. Так что с поступлением никаких проблем не было. То есть она сейчас почти догнала меня по загрузке, отставая только в гимнастике. Но ее она пока ну никак не тянула. Селенок у нее все еще было маловато. Потому и на плавании результаты пока что были не слишком блестящие. Ну да, она и заниматься начала позже меня, и все-таки девочка. «Рома, у тебя в эту субботу соревнования?» «Ага, в Калуге!» кивнул я, параллельно уписывая за обе щеки классический краснодарский борщ, который бабушка моего большеглазого чуда готовила просто мастерски. Моей бабушке, которую я почитал за богиню кухни, в ходу были больше рецепты нашей средней полосы — щи, каша, блины и все такое прочее. С укроплениями, конечно. Недаром мои дедуси с бабусей за время своей жизни сменили 14 гарнизонов. От Восточной Германии до Западноукраинской Шостки и Сибирского Томска. Так что набор блюд у бабуси по сравнению с классикой средней полосы был намного шире. Но основу все равно составляли рецепты ближнего Подмосковья. А вот корни моей любимой произрастали с Кубани. Так что борщ ее бабушка варила просто божественный. «Тогда кушай лучше. Тебе завтра сил много понадобится». Я улыбнулся. «Куда уж лучше-то? И так ложкой работаю, как барабанщик палочками». В субботу в Калугу мы выехали целой кавалькадой, двумя машинами. Я с Аленкой и ее братом ехал со своими родителями. А родители моей любимые ехали с дедуси и бабуси на их Волге. Они и в прошлой жизни более плотно сдружились именно с моими дедуси и бабуси, нежели с папой и мамой. Так же происходило и сейчас. Соревнования проходили в новеньком бассейне турбинного завода, расположенного на перекрестке Московской и улицы Глаголева, бывшей шоссейной. В отличие от нашего бассейна, этот имел восемь дорожек, хотя длиной они были в те же 25 метров. В нашей возрастной группе было заявлено 30 участников, так что мне предстояло выйти на старт три раза. Но большинство из соперников я знал, не раз уже встречались на межрайонных и областных соревнованиях. Так что первый заплыв я выиграл с большим отрывом, и вследствие этого чуть не вылетел с соревнований. О том, что дело может запахнуть жареным, я понял, еще когда взбирался на стартовую тумбу, потому что на соседней со мной возвышался тот самый восьмилетка, который обошел меня на палец на моих первых в этой жизни соревнованиях. Ну, или не обошел. Сейчас ему было где-то одиннадцать, но я тоже подрос. Так что, хотя он по-прежнему был крупнее меня, на голову надо мной он больше не возвышался. Утвердившись на тумбе, я закрутил головой, отыскивая взглядом его тренера. Ну да, как и ожидалось, вот он, на дальнем бортике бассейна, буравит меня недобрым взглядом. Интересно, почему за прошедшие почти три года мы ни разу не пересеклись ни с этим парнем, ни с его тренером? Неужели его тренер специально отслеживал мое участие в соревнованиях, убирая своего воспитанника с тех, в которых выступал я? «Да ну, бред! Не такая уж я звезда, чтобы меня так скрупулезно отслеживать. Да, баланс поражений и побед у меня, конечно, весьма впечатляющий. Ну, для девятилетнего мальчишки, конечно. Ну, уж точно не уникальный. Хотя, я ж не знаю, как с этим делом у остальных. Не интересовался как-то, поскольку не имел планов становиться профессиональным спортсменом» так что, возможно, в масштабах области я действительно весьма заметен. «На старт!» Я выбросил из головы все лишние мысли и, пригладив ладони непослушные вихры, слегка согнулся, принимая стартовую позицию. В том покинутом мною будущем даже на детских соревнованиях все участники непременно были одеты в шапочки и очки для плавания, а синхронистки щеголяли еще и зажимами для носа здесь не было практически ничего только одна резиновая шапочка на весь заплыв как раз у моего старого оппонента внимание да да харш я привычно почти без брызг вошел в воду и заработал руками потихоньку проваливаясь в некий транс уж не знаю есть ли там что то или я сам себе все напридумывал но у меня вроде как потихоньку начало как-то снова налаживаться управление той самой внутренней энергией. Нет, ничего особо выдающегося. Ни магом, ни каким-нибудь там мастером ци я и близко не стал. Во всяком случае, в том виде, в котором это описывали во всяких там фэнтезийных романах и уся-сянься. Но то, что я куда более вынослив, чем парни даже лет на пять старше меня — Более не вызывало сомнений ни у Ирины Алексеевны, ни у других ребят, которые занимались в нашей секции. А все потому, что я теперь мог не только там опускать или поднимать эту ощущаемую мной энергию по телу, но еще и типа закольцевать ее, заставив двигаться по кругу. Из центра, то есть из района солнышка, конечностям и голове, а потом обратно к центру. Силы или там типа энергии, мне это вроде как не прибавило. Зато уставать я стал намного медленнее. Так что теперь я, пожалуй, не только до угодки, но и до высокинич добегу. А это километров под сорок. Но на этом все. И что делать дальше, и как развиваться, было непонятно. Нет, выносливость — это, конечно, круто. Но ведь явно ей одно дело не ограничивается. Тот же дистанционный удар взять. Явно ж из этой же области скилл. Но вот с какой стороны к нему подступиться, совершенно не ясно. Нет, я пытался, но... Стена, короче. Причем непоколебимая. И все мои усилия найти в ней хоть какую-то щелочку ни к чему не привели. Я даже ради этого выделил время в своем напряженном графике на походы в библиотеке. Центральную городскую, филиал номер два, и в то, что при доме культуры института. И практически ничего не нашел. Да и беспрактически считать тоже. Что было вполне объяснимо. Потому что вся эта мистика с Ци, Ки, чакрами и всем таким прочим, официальной советской наукой, стоящей исключительно и строго на материалистических позициях, отрицалась напрочь. Так что литература по этим направлениям в СССР почти не издавалась. Так, кое-где, кое-что, крайне скудными объемами и немыслимыми усилиями немногих энтузиастов. Вследствие чего большая часть информации по данному профилю ходила по рукам заинтересованных в виде распечатанных на пишущих машинках переводов разных брошюр и книжек западного или восточного извода. Вот на парочку таких мне и удалось выйти. Правда, с точки зрения достоверности, эти тексты выглядели весьма сомнительно. Но уж чего было. А найти это мне удалось как раз через библиотеку Дома культуры института. Дело в том, что при Доме культуры полуофициально существовала организация под названием «Дом ученых», вокруг которой подвязалась масса личностей с весьма разносторонними интересами. Это такие классические шестидесятники, увлеченные буквально всем, чем угодно. От горных лыж и альпинизма, и до йоги, и тантрического секса. И одна из библиотекарш, которой я долго пытался объяснить, что именно мне надо, измучившись от моих завиральных требований, взяла да и свела меня с каким-то всклокоченным мужичком, из, как она выразилась, младших научных сотрудников старшего школьного возраста. А он притащил мне пару папок с распечатками, параллельно загрузив мне мозг такой кучей всяких баек и небылиц, что я сразу же понял, что мои потаенные надежды найти хоть что-то внятное, поинтересующему меня вопросу, можно тут же и закопать. Эх, знать бы, что за этим околонаучно-мистическим бредом действительно есть нечто существенное. Я бы там у себя в будущем столько бы материала мог набрать. Да что там материал? Я бы там и научиться мог такому. Ага, особенно если бы знал, что меня вот так раз и отправит в свое собственное детское тельце. Ты, Рома, конечно, фантаст, но здесь пока будущий. Но с роялями-то того, поосторожней. А то свалится парочка таких увесистых прямо на голову, и все. писец котенку. Как бы там ни было, эти папки с распечатками, выполненными плохо читаемым расплывающимся шрифтом, судя по всему, четвертая или пятая машинописная копия, на толстых желтоватых листках, в толще которых даже невооруженным глазом Явственно различались мелкие щепочки, были в городе единственной информацией по той теме, которая меня интересовала. И, увы, особенно много я из них не почерпнул, поскольку они, по большей части, также оказались наполнены разного рода сказками всякой наукообразной изложенной мистикой. Из более-менее полезного я отыскал лишь несколько рекомендаций по дыханию и советов по медитации. То есть, даже если эти советы и не полное фуфло, сильно они меня точно не продвинут. Эх, где тот самый вездесущий всезнающий интернет? Сколько еще до него мучатся? Десятилетия, блин!» Короче, потерпев очередное фиаско, я решил особенно не заморачиваться, а просто продолжать качать то, что и так уже получается. Ту же выносливость, например. По скорости-то я выделялся не сильно, и на коротких дистанциях являлся скорее крепким середнячком. Ну ладно, пусть не середнячком, но точно ничего выдающегося. А вот на более длинных я неминуемо выбирался в лидеры. Причем основное мое преимущество начиналось с дистанции 400 метров. На эти же соревнования я как раз был заявлен на считай предельный для моего возраста 800 метров вольным стилем. Впрочем, большей дистанции в нашей области и плавать было негде. Когда я, наконец, ударом пальцев по бортику завершил дистанцию и, тяжело дыша, повис на разделительном тросе, повернув голову в сторону бассейна, то с удивлением обнаружил, что следующий за мной участник соревнований едва преодолел половину своей дорожки. Остальные либо только начали свою дорожку, либо вообще еще лишь подплывают к последнему повороту. Это означало, что я опередил ближайшего соперника не менее чем на пятнадцать секунд. Налицо сама собой наползла улыбка. Отлично! За таким преимуществом! Склонившееся надо мной лицо Ирины Алексеевны, вопреки моим ожиданиям, оказалось довольно угрюмым. Давай руку. Сам. Прямо набычился я и рывком, воздев себя над бортиком, выбрался из бассейна. Окинув взглядом Ирину Алексеевну, я подобрался. Похоже, случилась какая-то неприятность. Иначе почему она не радуется? Что-то случилось? Тренер ответила не сразу. «Жарабин настаивает, что у тебя фальстарт. «Я знал, что правильно произносить фальстарт, но сейчас очень многие спортсмены и тренеры говорили именно так». Впрочем, в настоящий момент правильное произношение этого слова было совсем не той проблемой, которая передо мной стояла. «Он заявил это сразу же после старта? Почему тогда не остановили заплыв?» Тренер мотнул головой. — Нет, уже после половины заплыва. — Когда стало ясно, что его ученик проигрывает тебе больше корпуса? Я усмехнулся. — Ирина Алексеевна, судя по вашему ответу, вы прекрасно представляете, чем вызвано это его заявление. Тренер полоснула по мне хмурым взглядом и отвернулась. Ну а я, секунду подумав, глубоко вздохнул и двинулся в сторону судейского стола, рядом с которым яростно рубил рукой воздух тот самый вышеупомянутый Жарабин, тренер бывшего восьмилетки. Похоже, несмотря на всю его ушлость и авторитет, решение пока не принято. Ну вот и попробуем бросить на противоположную чашку судейских весов гирьку поувесистей. «Добрый день!» Жаркий спор, который вели собравшиеся вокруг судейского стола люди, прервался, И на мне скрестились взгляды всех присутствующих, среди которых, кстати, обнаружился и директор нашей спортивной школы Квант. Я чуть расширил глаза и, уставив получившийся оловянный взгляд в того самого пресловутого жарабина, лучезарно улыбнулся. — Так это вы утверждаете, что у меня фальстарт? Тренер моего конкурента скривился. — Послушай, мальчик... — А почему вы об этом заявили не сразу после старта? а только после того, как стало ясно, что я выигрываю у вашего ученика более корпуса. Да, я не сказал ничего нового, но иногда даже нечто очевидное, но озвученное из других сфер, становится весьма значительным аргументом. То есть ссор, вынесенный из избы, уже перестает быть внутренним делом этой самой избы, и потому при его оценке приходится учитывать и то, как на него отреагируют не только свои, но и множество чужих. «Что?» — Жарабин побагровел. «Да как ты?» Но я перебил его, повысив голос. А дед учил меня всегда доверять взрослым, а затем прищурился и, добавив в голос вкрадчивых ноток, уточнил. «Может, и в прошлый раз, когда мы соревновались с вашим учеником, он выиграл вовсе не потому, что был сильнее, а потому, что у него такой подлый тренер?» Ах ты! Он протянул руку и схватил меня за ухо, чего я зашипел. Пальцы у мужика были железные. Виктор Алексеевич! сердито вскинулся какой-то мужик, сидевший в центре судейского стола. А мой тренер звездануло его по руке, крикнув, А ну, отпусти! Отчего его рука дернулась, и мне показалось, что ухо сейчас оторвется напрочь. Я взвыл. Но тут мое ухо наконец-то вырвали из плена, и я отскочил назад, зло прорычав. — А вы детей бить не пробовали? Говорят, так можно заткнуть им рот быстрее, чем если только лишь хватать за уши. Взрослые, столпившиеся вокруг стола, слегка стушевались. Но не все. Тот, кто сидел в центре, жестом подозвал моего тренера и тихо спросил. — А кто у мальчика дед? Ирина Алексеевна также тихо ответила. «Замначальник института по режиму, полковник». Но поскольку эти слова услышал я, то их явно также услышало и большинство тех, кто стоял куда ближе к столу. В том числе и Жарабин, который мгновенно побелел. Потому как эти слова означали, что если он будет продолжать интриговать и настаивать на своем, ситуация мгновенно выйдет из узкого мерка тренеров и работников спорткомитета. Вследствие чего ему, вероятно, придется отстаивать свою точку зрения на куда более высоком уровне, и перед теми, кого не получится, купить посулами, обещаниями или просто запугать, как он, скорее всего, сделал с Ириной Алексеевной. Чем он ее запугал? Да кто его знает? Ну, я же у нее не единственный ученик, судя по тому, что жарабин являлся старшим судьей, На тех соревнованиях в нашем бассейне, да и здесь тоже явно нерядовое лицо, возможности нагадить у него также нередовые. Короче, закончилось все тем, что все обвинения в фальстарте с меня сняли и велели готовиться к следующему заплыву. Ага, готовиться. Как плыть-то с таким ухом? Оно у меня покраснело и распухло. Уже перед самым стартом ко мне подошел тот самый мужик, который сидел в центре судейского стола, и к которому и Жарабин, и его оппоненты чаще всего обращались со своими аргументами. — Ну что, правдорубец, как себя чувствуешь? — спросил он, осторожно взяв меня за подбородок и повернув в сторону с покрасневшим ухом к себе. — Плыть-то сможешь? — Я покосился на стоявшего неподалеку угрюмого жарабина, что-то тихо втолковывающего своему ученику, и пробурчал. «Не дождется». Мужик усмехнулся. «Молодец. Квалю. Так и надо. Никогда не сдавайся». Он хлопнул меня по плечу. «Ладно. Иди на старт». Во втором заплыве я пришел третьим. Не то чтобы специально. Ухо действительно болело, но, если честно, вполне мог прибавить, особенно когда претерпелся, то есть на второй половине дистанции. Да и на старте специально подзадержался и вошел в воду последним. Ну, чтобы ни у кого сомнений не было, а вот на последнем выложился по полной. Так что на этот раз, чтобы выбраться из бассейна, пришлось таки принимать помощь Ирины Алексеевны но зато мое первое место ни у кого никаких сомнений не вызывало. После награждения ко мне снова подошел все тот же мужик и, отведя в сторону, похлопал по плечу. «Молодец. Не сдаешься. Вижу, ты у нас настоящий боец. В связи с этим у меня к тебе предложение. Я хочу забрать тебя в Москву в школу Олимпийского резерва». «Да, придется переехать в интернат, но зато ты практически автоматом попадешь в состав юношеской сборной по плаванию. Не сразу, конечно. Пару лет придется поработать и доказать всем, а не только мне, что ты этого достоин. А после этого перед тобой откроются просто огромные перспективы. Зарубежные поездки, международные соревнования, все континенты». Например, в этом году юношеская сборная поедет на соревнования в Венгрию, Колумбию, Канаду и Австралию. И для тебя все эти поездки станут доступны уже лет с двенадцати. — Это если покажу результат, — хмыкнул я. — Покажешь, — уверенно заявил мужик. — Ты на сегодняшнем заплыве почти выполнил норматив кандидата в мастера спорта. И это в девять лет. — Так что не сомневайся, сможешь. И я найду, чем тебе помочь. Он широко улыбнулся. А у меня засосало под ложечкой. Как же знаем, чем помогать будете. — Химией! Я замотал головой. — Спасибо, конечно, за то, что так в меня верите, но нет, не мой вариант. Я себя профессиональным спортсменом не вижу. Не мое это. Мужик нахмурился. — То есть престиж страны тебе по боку? — Я удивленно уставился на мужика. — Престиж страны? Он понимает, кому это говорит? — Да нет, блин, все он понимает. И говорит он это не столько стоящему перед ним мальчику, сколько окружающим, рассчитывая впоследствии надавить на родственников. — И чего это он так в меня вцепился, хотя... — Почти КМС в девять лет — это действительно круто. Это серьезная заявка на чемпионство, а то и на рекорды. — Блин. Вот надо же было так засветиться. — Дядя, а вы кто? — Не то чтобы меня действительно интересовал этот вопрос, но пафос мужику надо было сбить. Да и вообще, чего это он? Не представился, а уже наезжает? — Мужик слегка смешался. Но очень слегка. А вот тон, которым он представился, был очень недовольным. Лузовлев, Семен Андреевич, второй тренер юношеской сборной страны по плаванию. Очень приятно. А я Рома Марков. И вот что я вам скажу. На престиж страны мне, конечно, не наплевать. Но профессиональным спортом я заниматься не буду. Профессионального спорта в СССР нет. Отрезал мужик. «Правда?» — делано удивился я. «Ну тогда мне тем более стоит сначала приобрести какую-нибудь профессию, которая будет кормить меня и мою семью, а потом уже думать о спорте». Я сделал паузу, окинул стоящего передо мной крайне насмешливым взглядом и продолжил ехидным голосом. «Ведь сейчас меня родители кормят. А как вырасту? На что жить буду?» — Об этом можешь не беспокоиться. Узавлев нахмурился. — Страна способна прокормить своих рекордсменов. И очень неплохо, кстати. — И за чей счет? Я ехидно прищурился. Короче, мы не договорились. И даже присутствие родителей, подошедших ко мне, ему не помогло. Потому как я уже успел приучить их к тому, что все, что касается меня, я решаю сам. В прошлой жизни я достиг этого уровня годам к 19, а может и к 22. двум. Но на этот раз все получилось раньше. Как бы там ни было, минут через двадцать второй тренер юношеской сборной, настойчиво попросив меня еще раз хорошенько подумать, наконец от меня отстал. А Ирина Алексеевна, проводив его взглядом, вздохнула и покачала головой. — Ой, Марков! «Заведет тебя твой язык когда-нибудь туда, куда Макар телят не гонял. Ты вот только что очень осложнил себе задачу стать мастером спорта. Хотя с твоими данными ты мог этого достигнуть уже годам к четырнадцати». Я усмехнулся. «Ирина Алексеевна, да и пусть. Я же уже сказал, что не собираюсь спортсмены подаваться». «И зря». Она рубанула рукой. — Все, что он тебе рассказывал, на самом деле реально. И сборная, и зарубежные поездки, и квартиру в Москве точно выделили бы. Ну где ты еще такого достичь сможешь? — Там посмотрим. Легкомысленно отмахнулся я. Тренер снова покачала головой и, развернувшись, двинулась в сторону оставшихся ребят. Я проводил ее взглядом. — Да, зарвался я что-то. Засветился. Ну да ладно. Остальные виды спорта, которыми я занимаюсь и собираюсь заняться, более субъективны. Никаких цифровых показателей там нет. Так что с ними точно будет полегче. Просто плавание надо будет бросить первым. Я планировал это сделать годика эдак через три, но, похоже, придется пораньше. Всю дорогу домой я отбивался от попыток родителей узнать, «За что меня оттаскали за ухо?» Мать охала и попеременно то жалела меня, обещая кары и тем, кто это сделал, и тем, кто не уследил за ее чадом, то начинала отчитывать. Мол, раз оттаскали, значит, за дело, а коль за дело, так повинись и признайся, что натворил. Отец впрывался развернуться и ехать разбираться с теми, кто посмел поднять руку на сына. Лишь на подъезде к городу мне удалось окончательно успокоить родителей. Да и то, в первую очередь, тем, что маме в ее положении не надо волноваться. Она у нас на седьмом месяце носит мою младшую сестренку. И, кстати, мы до сих пор живем в общежитии. Чем мама нас с батей регулярно попрекает. Увы, ни одной квартиры в Сталинке пока не освободилась. Ну, или освободилась, но ушла кому-то более важному, чем семья, простого инженера-теплофизика. Так что мы все еще ждем. Как бы там ни было, соревнование я выиграл. Так что сразу по приезде все отправились на квартиру к дедусе и бабусе праздновать. У них в квартире была самая большая гостиная, в которой я как раз и ночевал, когда жил у них. Так что решили гулять там. Сразу по приезде женщины отправились хлопотать на кухню, в том числе и моя Аленка. Мужчины расселись поиграть в проферанс, а меня пока выпнули погулять во двор. Пацаны, как обычно, торчали на горке. «Это кто это тебя так?» — удивился Зема, уставившись на мое ухо. «Да, так». Я махнул рукой. «С одним из судей во мнениях не сошлись». Зема ошалела уставился на меня. «Ну да. В это время и в этом возрасте взрослый еще абсолютный авторитет. Так что мое заявление повергло всех в шок и взвинтило мой авторитет на невероятную высоту». Он поспорил со взрослым. «И какое место занял?» — поинтересовался Козя, когда народ чуть отошел от шока. То ли прыжки помогли, то ли просто акселерация сработала. Но в свои десять лет паренек уже почти догнал по росту маму. Так что и в нашей компании он теперь не выглядел особенно мелким. «Первое?» — улыбнулся я. Народ восторженно загудел. Поспорил со взрослым и все равно выиграл. «Так ты теперь перворазрядник!» Восхищенно выдохнул Зема. «Нет!» Я вздохнул. — По возрасту еще не прохожу. Первый разряд могут присваивать только с десяти лет. А норматив вроде сделал. Мне один мужик там сказал, что вообще едва до КМС не дотянулся. — Ну да ничего, еще станешь, — Козя зажмурился. — Вот завидую я тебе. Вырастешь в чемпионы, по миру поездишь, по разным странам. Вот я мечтаю побывать в Венеции. Мальчишка плавно провел рукой по воздуху. «Каналы посмотреть, гондолы, дворцы всякие!» Я хмыкнул. В прошлой жизни я в Венеции был три раза. Первый раз — да, шок. А второй — третий, так ничего особенного. Огромные толпы туристов, грязь и плесень на домах и дворцах, дикие цены в тавернах и магазинчиках. Хотя посмотреть, конечно, есть что от муранского стекла и до шикарного военно-морского музея в самом конце славянской пристани. Вернее, там уже пристань называется как-то по-другому. Но если идти по славянской в сторону садов в Биеннале, то мимо не пройдешь. Ну и архитектура, конечно. Причем даже та, которая вся в плесени. — Ничего, парни, посмотрим еще и на Венецию. Легкомысленно махнул я рукой. Все посмотрим. И дворец Дожий, и Эйфелеву башню в Париже, и Мачу-Пикчу в Перу, и Анкор ват в Камбодже. По всему миру поездим. Ну вот откуда ты про все это знаешь?» С явно чувствуемой завистью в голосе спросил Козя. Ты книжки читать надо, братан!» — хохотнул Зема. «А не только по газетам кулаки отбивать. А то ты, как уперся в кулаки до своей прыжки, больше ничего видеть не хочешь». «Ну, тут он был прав. К настоящему моменту практически все мои ребята с нашего и соседних дворов вошли в нашу компанию колочения кулаками по газетным подшивкам, вследствие чего во враг теперь по утрам сбегалась толпа в два десятка рыл, ну, если считать с деддомовскими, число которых, кстати, также увеличилось». Но большая часть, какое-то время потолкавшись там, раскрутила родителей и на то, чтобы они записали их в спортивные секции и в те же художку с музыкалкой. Так что я теперь точно знал, куда нужно идти, чтобы записаться на бокс или самбо. Увы, других видов единоборств у нас в городке не было и не предвиделось. Так что и туда мы теперь ходили веселый гурьбой. И только тройка ребят, в которую входил и Козя, продолжали упорствовать в своей дворовой жизни. Что выглядело несколько странно. Поскольку занятия в секциях и кружках в настоящее время вполне себе являлись неким текущим мейнстримом. Ибо всяких детских школ, секций и кружков в это время — огромное количество. И отыскать ребенка, не ходящего вообще никуда, то есть хотя бы в дом пионеров, на какой-нибудь кружок посуда или авиамоделизму, было очень сложно. А у нас тут на тебе. Аж трое таковых. Непорядок. Команду надо развивать. Знаешь, Козя, Зема тут вот на сто процентов прав. Если ты хочешь не только вырасти в дылду, но и прожить интересную жизнь... В первую очередь надо напрягать не мышцы, а мозги. И как это интересно я их буду напрягать, рисуя карандашиком?» Язвительно поинтересовался Козя. Я кровожадно усмехнулся. «Ну, попал парень». «Козя!» кратчево начал я. «А ты когда-нибудь слышал такое выражение «мелкая моторика»?»